Табита. Мы спрятались в кустах рядом с приютом, и я снял с Терри ошейника поводок. Он с облегчением встряхнулся и сказал, тяжело дыша, «Спасибо огромное! А теперь нужно срочно вызволять Табиту! Она правда моя очень хорошая подружка!» «Ладно», — великодушно согласилась моя сестра. «Что она за животное?» «Понятия не имею», — услышали мы в ответ и ошарашенно уставились на Терри. «Ну, просто я ее никогда не видел», — пояснил он. Но мы часто мысленно разговаривали от головы к голове, пока сидели в заперти в этом приюте. Так и подружились. Пёс поднял ногу и пометил забор. Она меня здорово поддерживала и не давала унывать. Понятно, — сказал я. Тогда мы сейчас вернёмся и освободим её. Дождавшись, пока владелица приюта займётся подготовкой корма в другом помещении, мы пробрались внутрь здания. Там стоял оглушительный шум. Обитатели приюта требовали пищи. Это нам было на руку. Так мы могли незаметно пройти вдоль клеток с собаками, которые облаивали нас, что есть мочи. Терри пробормотал. «Да-да, вам, конечно, обидно, что они выбрали меня, но теперь будьте так добры, закройте пасти и лучше подумайте, какая стрижка вам больше пойдет. Табита, ты где?» Ответа не последовало. Среди собак ее нет. Значит, нужно двигаться дальше. Самое время владелица приюта уже шла по коридору с полными мисками. Мы едва успели улизнуть, повернув за угол. «А вдруг табита кошка? Вот будет прикол!» — развеселился тери. «Черная кошка! Она как-то раз упомянула, что она черного цвета». «Это важная зацепка, почему ты сразу не сказал?» — спросил я. Терри дерзко задрал мордочку вверх. «Разве внешность имеет значение, когда мы так крепко, так чудесно дружим?» «Надо признать, что на этот раз пушистый комок прав». Мы приблизились к вольеру с деревом-когтеточкой внутри. На нас смотрела дюжина кошек. Одни скептически, другие испуганно. Среди прочих — три черные. «Табита?» — обратился Терри к одной из них, обнюхивая вздыбленный мех кошки, вцепившийся в прутье клетки. Секунду спустя он стремительно отпрыгнул назад, спасаясь от кошачьих когтей. «Ты уверен, что не выдумал эту подружку?» — спросила Мия, подтягивая спадающие джинсы. «Ты это серьезно?» «У меня не такая богатая фантазия!» Терри занервничал. «Постойте-ка! Я вспомнил! Она говорила, что умеет летать!» И мы помчались к клеткам с пернатами. Те оказались гораздо менее агрессивны, да и вообще не обращали на нас внимания. Это хорошо. Плохо только, что черных среди них не видно. Все птицы были разноцветные. Оранжевые, желто-белые, синие, зеленые. «Вы чуете здесь оборотня?» «Я никого не чую, кроме вас двоих», — сказал я. тери повесил нос и уши. «Ну где же она тогда? Табита, отзовись!» Ответа не последовало. А тут как раз пришла очередь птиц получить свой завтрак. Мы с ужасом услышали, как приближается владелица приюта. Она напевала какую-то песню о дорогах, которые должны привести ее домой, и встряхивала банку с зерновым кормом для пернатых. «Нужно выбираться отсюда, а то придется объясняться», — сказал я товарищам. «Может, попросим директора нашей школы, чтобы она забрала Табиту потом?» «Погоди, что-то есть!» Мия внезапно насторожилась. Теперь я тоже кое-что расслышал. Только это были не слова, а какой-то странный звук. Как будто кто-то зевнул. «Да, точно!» А потом в наших головах раздался девчоночий голос. «Эй, меня кто-то звал? Терри, это ты? Я спала. На улице еще светло?» «Табита!» — радостно крикнул Терри. «Мы вытащим тебя отсюда! Что ты за зверь?» Но я уже догадался. «Табита черного цвета и спит днем. Значит, она летучая мышь», — быстро сказал я и мысленно спросил. «Табита, где тебя найти? Говори быстрее, у нас мало времени». «В какой-то темной комнате. Здесь нет окна, зато есть письменный стол», — ответила подружка Терри. «Я торчу здесь в заперти уже 13 дней, 7 часов и 5 минут, если часы на столе не врут» и вынуждена смотреть, как миссис Уотерс делает себе кофе, заказывает корм и пишет письма с просьбой пожертвовать на приют. Кучка совиного помета. Это должно быть кабинет владелицы приюта. Если нас там застукают, просто так не выкрутится. «Но разве летучих мышей берут в приют?» — удивился тери «Вас ведь никто сюда не сдавал, верно?» «Нет, она нас тут держит вместо домашних питомцев. Представляешь, какая наглость!» — возмутилась табита Она поймала меня и еще двоих, потому что непременно хотела иметь летучих мышей нашего вида. «Действительно наглость», — согласился я. Мы отправились искать кабинет, открывая по пути все двери и стараясь не шуметь. При этом мы до смерти напугали штук 20 карликовых кроликов, чуть не споткнулись о ящик с гигантской пятнистой змеей и успели захлопнуть дверь кладовки, пока нам на головы не свалилась половая щетка. Ну вот, наконец, и кабинет». Мы неслышно вошли внутрь, осторожно закрыли за собой дверь, и тут же увидели вольеры с летучими мышами, которые все как одна висели вверх ногами, словно спелые фрукты, и, видимо, дремали, прикрыв голову крыльями. И тут одна из них расправила черные полупрозрачные крылья. «Привет! Как здорово, что вы здесь! Вы правда хотите меня освободить? Было бы просто супер!» «Конечно, мы тебя освободим!» — гордо объявил Терри. «Я же сказал, что без тебя отсюда не уйду! Круто, да?» «Терри, ты что, собака?» — послышалось в ответ. «Ой, какой пушистик!» «Я не пушистик!» — зарычал Терри, уперся передними лапами в стекло вольера и попытался открыть задвижку зубами, как обычно поступают оборотни, которые еще ни разу не превращались в людей. да я», — сказал я и ощупал руками замок клетки. Сложная конструкция. «Пожалуйста, незнакомый оборотень, постарайся!» — подбадривала меня Табита, пока я вытягивал штырь. «Изнутри не получается открыть этот замок. Я уже пыталась в человеческом облике». «Но ты же могла разбить стекло и сбежать», — сказала Мия. «Вандализм — это не мое», — ответила Табита. «Ванда... что?» — спросил Терри. «Бездумное разрушение», — перевела ему подружка. «Не могли бы вы поторопиться? Я слышу шаги в коридоре. Мисс Уокер сейчас вас поймает и передаст полиции. Теперь мы услышали шаги». Мы в ужасе застыли, но лишь на мгновение. Терри одним прыжком оказался под столом и спрятался там, прижавшись к полу. Мы с Мией втиснулись в щель между шкафом и стеной, хотя вообще-то там было место только для одного. — У меня сейчас руки сломаются, — простонал я, — и дышать нечем. Я почти уперся носом в пыльную боковую стенку шкафа. — Ерунда. Гораздо хуже, что я не вся поместилась в щель, — ответил Эмия. — Что мне теперь делать? — «Разрази меня, Гром! Тогда почему ты не залезла в шкаф?» «А ты почему не залез?» И оскалившись с ее маленькими человеческими зубками получилось очень смешно, еще крепче прижалась ко мне всем телом. «Тихо! Она идет!» — мысленно крикнул нам Терри, и мы тут же замолчали. Мне казалось, что меня зажало между двумя стволами деревьев. Только бы владелица приюта побыстрее ушла из кабинета. Тогда мы освободим Табиту и убежим отсюда». Но не тут-то было. Мы услышали, как зашипела и забулькала кофеварка. Миссис Уокер готовила себе кофе. Она и не собиралась уходить, и, жертвуя собой, вновь заботиться о брошенных животных, а уютно устроилась за письменным столом с чашкой кофе. Я услышал скрип стула и шелест перелистываемых газетных страниц. За шкафом не убирали уже очень-очень давно. И тут явно обитали животные, причем такие, которых никто не бросал. Свисающие клочья старой паутины щекотали мне нос. «Я сейчас чихну. Вот сейчас. Сейчас!» Неожиданно миссис вокер пукнула, встала и вышла. Наверное, в туалет. Едва за ней закрылась дверь, у меня из носа вырвался целый мини-ураган. Ну, по крайней мере, паутины за шкафом больше нет. Мия быстро выбралась из щели, подбежала к двери и выглянула наружу. «Ее нет! Уходим!» «Я так и знала! Вы меня бросаете!» — в отчаянии крикнула Табита. «Мне некогда было отвечать, я сражался с замком. Наконец я его открыл и распахнул стеклянную дверь». «Вы мои герои!» — воскликнула Табита, выбралась со сложенными крыльями на свободу и тут же облетела комнату. Ее товарки приоткрыли один глаз, но тут же закрыли и вновь погрузились в сон. «Если мы герои, то не слишком удачливы». Миссис Уокер возвращалась. Мы упустили свой шанс. Один прыжок, и я снова ущелье. Мия распахнула дверцу шкафа. «Только не это!» — охнула она. «Шкаф битком набит, туда не втиснешься!» И тут дверь в комнату открылась. На мгновение воцарилась тишина, а потом владелица приюта завопила. «Что вы делаете в моем кабинете? Вы хотите стащить документы?» «Нет, документы мне не нужны!» — услышал я ответ Мии. «Мне нужно кое-что другое!» «Вы пришли за моими деньгами?» Мия, к сожалению, совсем не умела врать. «Да, мы ищем деньги, но нам нужно совсем немного. Только те, что вы и так потеряли». Я мысленно охнул. Женщина завопила еще громче. «Я звоню в полицию! Не с места! Собак натравлю!» От ужаса Мия жалобно мяукнула, Терри подскочил, словно наступил на Скорпиона, а я впал в панику. «Ну, просто супер! Наша вылазка в город закончилась именно так, как я и опасался, полным кошмаром.